Глава 6. В Коей, кроме прочего, происходит совещание чародейского приказа. На море, на океане, да на острове Буяне лежит камень платырь. На том камне баба сидит, а у бабы три дочери: первая с огнём, вторая с полонием, третья руду заговаривает доламоту. Старинный заговор. Серафиму он догонять не стал. Прикрыл дверь, которую эксцентричная барышня оставила распахнутой, и рухнул на постель, прикрыв о тяжелевшие веки. Волжба отняла много сил, а ему предстояло сегодня ещё работать. Сейма, Фима, Серафима, папина дочка, вздорная барышня, авантюристка, командирша и просто красавица. Её порывистый неумелый поцелуй не оставил Ивана равнодушным. Да и кого бы оставил? Но к счастью, настолько удивил его высокородие, что тот попросту не успел ничего предпринять в продолжение. Чародей улыбнулся воспоминанием. Прощение ещё и спросила дурочка. Он потянул носом. От подушки едва заметно пахло ванилью. Тяжёлый аромат духов Натальи Наумовны почти совсем развеялся, но Иван махнул рукой, чтоб створка окна поднялась, впуская в комнату свежий воздух. Однако госпожу Бабынину пора попридержать. Пока её воображение не завело барышню в нелепую ситуацию, тип женщин, которым принадлежала кроткая голубица Наташенька, был Зорину прекрасно знаком. Аффиктированная жертвенность, душная, жаркая: "Жалейте меня, отважные рыцари", предлагает она мужскому полу: "Жалейте и оберегайте". И никогда им тех жалоний довольно не бывает. Рыцарь чаще всего осыпаем упрёками, не словесными, нет, демонстрируемыми, скорбными вздохами, да тихими слезами. Он задремал, и когда уже почти погрузился в сладкий дневной сон, был безжалостно из него исторгнут. В коридоре отказывали от места. Громко, безопеляционно, неотвратимо, голос барышни бабыниной Зорину узнал, поэтому предположил, что второй участницей скандала была грезетка Лулу. Последняя на упрёки не отвечала, но когда особо едкая тирада завершилась дверным хлопком, до слуха чародея донеслись шаги и скрип лестницы. Бывшая горничная, видимо, не стремилась теперь соблюдать тишину. Иван Иванович понял, что сызнова заснуть ему не удастся. Посмотрел на часы, половина четвёртого, до заката часов пять. Этого времени довольно, чтобы восстановиться магически, значит, усмирение Крампуса произойдёт сегодня ещё до полуночи. Библиотеку Зорин посещать не собирался. Он всего лишь, умывшись и сменив сорочку, решил прогуляться. Но встреченный на первом этаже Ларисой Павловной Шараклякиной был решительно пленён и назначен провожатым. На руки книг не выдают, жаловалась матрона. «Жадные сарматы, а я без романчика ко сну отойти не смогу. Те, что с собой прихватило чьи-то, но уже не работают как следует». Библиотечная зала находилась в другом крыле с отдельным входом и представляла собою уютнейшее двухуровневое помещение, где, кроме заполненных фолиантами шкафов и столиков, отделенных друг от друга расписными ширмами, стояли кожаные диванчики и кресла. Посетителей, кроме Ивана, со спутницей не было, Шараклекина кивнула служителю, кряхтя, устроилась в кресле у окна. Присаживайтесь, Иван Иванович. Мне это уж знают, что принести. А вы желаете полистать что-нибудь или так и будете на мою неземную красоту улюбоваться? Нет ли у вас бархатные книги, любезный? спросил Зорин библиотекаря, а Ларисе Павловне улыбнулся. Тётка была ему симпатична. Искомая книга нашлась, и, судя по девственному её виду, вчера ей был первым, кому предстояло шуршать мелованными страницами. Романчик Шараклякина напротив оказался потрёпан жизнью и читателями. Уединения желаю, как ей начала Лариса Павловна. А вы, мальчик, гординочку вот тут поправьте и креслица чуть поверните. Да не моё. Ой, пусти, надорвёшься, проказник, то, в которое его высокородие сядет. Мальчик, сероволосый господинчик средних лет, прислуживал на совесть, в результате чего Зорин с пожилой чаровницей оказался как будто в Алькове. «Славно!» — решила Шароклякина, и, оглянувшись по сторонам, водрузила на нос пенсне. «Что там, мой злонравный Рамуальд? Смягчило ли его черное сердце прелестная Розалинда?» Она раскрыла книгу на середине, полистала, отыскивая закладку. Заорин подождал, пока Лариса Павловна погрузится в чтение, и передвинул к себе список старых и честных родов Берендии. Самый первый список, некогда ещё во времена становления династии был переплетён в бархат, отчего и получил своё название Бархатная книга. Наталья Наумовна немало гордилась тем, что её предки в этой книге фигурировали, и Ивану Ивановичу стало любопытно, за какие именно заслуги бабыниных туда включили. Список не был алфавитным, персоны распределялись по времени. Иванов-Анович начал с конца, с царствования теперешнего Берендея XIV, пролистывал в обратном порядке берендейских полководцев, многочисленных канцлеров, князей, великих и не очень. Я, кажется, догадываюсь, что вы ищете. Азорин поднял взгляд на Шараклякину. Та снимала пенсне. Лариса Павловна? А как же Рамуальт? «Тряпка какая-то, оказался», — фыркнула Матрона. «После первого же лапзания всё своё злонравие призрел». «Бабыниными, интересуетесь?» «Любопытствую». «Ну так сначала и начинали бы. Среди подвижников в беринде первого ищите». «Неужели?» Он захлопнул книгу, чтобы открыть её сызного. Генеалогия Бабынина хвела начала из времён тёмных, стародавних, от которых остались потомкам лишь родословные росписи. Прощу развали Бабыня, и был он царским приспешником. Более в бархатной книге о нём ничего написано не было. Жена, Любава, двое сыновей, младший получил фамилию, от него продолжился род. Приспешник. Слово-то какое простецкое. Но кажется, так раньше величали советников. Бабыня был волхв. Чародей? Никогда такого не слыхал. Сами вы, юноша, чародей. Шараклякина фыркнула точно так же, как и на тряпку Рамуальда. Тогда ж не маги, ничита вам. Нынешним были: предсказатель, жрец, сновидец, лекарь, травник, воин, мудрец. Повелевал погодой и морскими течениями, мог говорить с мёртвыми, даже поднимать их. «Вот вас, какая из стихий ведёт? Не отвечайте, сама догадаюсь. Ни огонь, ни земля. Если бы ваш бабыня был столь могуч», — перебил её бормотание Зорин, «о нём бы приготовишкам в школе рассказывали». «Особенно неплохо на юные умы подействовал бы рассказ о том, как Беринди и Первый вел в бой, супротив Нави, армию из своих же полегших в предыдущей битве воинов». «Всем известно, что против Навской Орды выступили объединенно белые и северные племена». «Причем неоднократно», — хихикнула зловеще Лариса Павловна. «Сколько их поднимал бобыня?» столько и выступали. Тётка переставала нравиться Ивану Ивановичу. Безумная барыня. Мой покойный супруг, она возвела очи горе. Профессор Широклякин всю жизнь посвятил исследованию древней истории, а точнее, личности величайшего берендийского волхва, незаслуженно либо преднамеренно забытой. Понятно. Значит, безумие это у них семейное. И вы, авдоев, его дело решили продолжить? Я? Лариса Павловна посмотрела на чародея ошарашенно, затем расхохоталась. Я, Ванечка, решила свою жизнь на эту ерундистику не тратить. Так какова ваша стихия? Нет у нас такого разделения, просто ответил Зорин. У современных ничтожных чародеешек. Черпаем откуда получится, понемногу. "Преотти, не бось, вводите в заблуждение пожилую женщину." Притворно обиделась собеседница, но выслушав положенные комплименты маложавости своей и цветущему виду, улыбнулась. "Однако, как же измельчали бабынины на протяжении истории своего рода. Я была так удивлена, когда узнала, что эта, похожая на лошадь, старая дева пра-пра-пра, не знаю уж сколько там ещё пра, внучка самого бабыни." А брат ее, кажется, его зовут Аркадий, форменное ничтожество. Тля, морфинист и садист. С ним вы также знакомы? Еще чего не хватало? Матрона вздернула подбородок. Все три подбородка. Чудеснейшая Феодосия Львовна, с которой я свела здесь дружбу, ах, как жаль, что Феодосичкин ваяж подошел к концу, и она вернулась в столицу, держит лавку артефактов по соседству от Бобыниных. И представьте, эта лошадь Натали даже не раскланилась с нею, встретившись здесь на руяне. А уж она, Наталья Наумовна, Феодосичкину лавку чуть не через день хаживала, да за такими вещицами! Шараклякина многозначительно похихикала, прикрыв лицо романтиком. Иван Иванович, так и не решивший, нравится ему эта тётка или нет, продолжал изображать внимание и интерес. Работать со свидетелями с Искарьзорин умел лучше прочих. Отточенно, расчётливо, незаметно заставлять собеседника слой за слоем снимать с истины шелуху фантазий и недомолвок. Ну и приколдовал помаленьку, чего уж скрывать. Поддерживал, так сказать, разговорчивость. «Если Наталья Наумовна предпочитает покупать артефакты, наследственного дара у нее нет», — пожал он плечами. «Но, может, им обладает господин Бобынин, кажется, Аркадий?» «О-о-о!» — протянула Шароклякина. «Там все еще хуже. Разгульный игрок». Феодосичка поставляла ему кроличьи лапки. чтоб привлечь везение в картах. Тут Зорин не сдержал улыбку. А лапки. Ваша подруга покупала у мясника? Ну не губить же невинных зверушек ради чужого невежества. А зелье господину Бабынину также предлагалось Феодосии Львовной. Вы, кажется, упоминали, что молодой человек морфинист. Но в Мукошграде эта отрава не пользуется особым спросом. Вы воображаете, что вышли на след притона? Грозново просила Шараклякина. Оставьте, Феодосичка, не торгует. Этокой дрянью, и именно поэтому не знает, какое название носит зелье, коим этот Аркадий увлекается. Но она уверена, что употребляет и припоганое. И чтоб совсем притушить ваш сыскарский азарт, сообщаю, в лавке моей подруги вы не отыщите никаких навских артефактов, запрещённых на всей территории империи. Феадосечка чтит закон. Иван Иванович торжественный изрёк: "Уверен, дражайшая Лариса Павловна, что вы можете водить дружбу лишь с самыми достойнейшими женщинами. Про себя же подумал, а ещё с теми Кто про интересующих тебя наследников Бабыни поедать может? Далее Широклякина без пануканий рассказала о парочке абсолютно неприглядных историй, в которых оказался замешан Аркадий Наумович, сплетни о том, что сестру держал в чёрном теле, даже бил, когда она под горячую руку попадалась. К счастью для Натальи, последние 2 года дома он появляется нечасто. Зорин уточнил, где сей представитель Золотой столичной молодёжи служит, и решил по возвращению в столицу наведаться Каркадиу на Умовичю для беседы. Женщину тиранить нельзя, особенно ежели твоя братская обязанность её, наоборот, оберегать. Да уж, великий бабыня перевернулся бы там, где он сейчас находится, если б мог лицезрить своё потомство. Но есть ведь ещё другая линия. Иван не собирался продолжать разговор, но почему-то продолжил. Серафима Карповна, к примеру, тоже в некотором роде наследница. Ах, оставьте, матрона махнула книжицей, будто услышала забавный анекдот. Серафимочка, куколка. Она в своём французском пансионе едва с десяток проверочных рун на экзамене углядеть и смогла. Любимое дитя всесильного обызова, да какое ей дело до волшеббы? Когда весь мир и без того у её ножек, милая, очаровательная, какетливая, но не особо разумная, типичная кисеенная барышня. У Ивана о барышне обызовой сложилось другое мнение, но делиться им он не стал. Матушка её «Покойная Полина Захаровна», — продолжала Шароклякина, — «пожалуй, кое-что могла». Феодусия Львовна была с нею знакома. Не на коротке, шапочно, но все же помнит, какова была Полина. Говорит, красавица необычайная, только странная больно. Предвещала. Бывало, подойдет к кому на улице, да шепнет тихонько. «Сегодня к вечерней не иди, лошадь понесет, да тебя придавит». избывалась, бесилась у церкви лошадь, топтала всех, кто пред видению странной барышни не внял. И случаи в таких презрядно было. Да только старик Бабынин в исключительность дочери не верил, потому как баб-чародеев не бывает. Всё кручинилось, что на голову девица слаба. Никуда её не пускал. Так бы и сидела Полина в девках, но ах, Пикантность в том, что она как раз в девках-то и сидела, до 35 годичков. Но видно со временем старик Бабынин хватку подрастерял, отпустил доченьку на выставку. Ванечка, вы слишком молоды, не помните. Первая мокашградская всемирная выставка трудов промышленности и сельского хозяйства и изящных искусств под патронатом императорского дома. Великое событие. Десятки павильонов в балы, концерты, тысячи посетителей ото всюду. Промысли, некий фабрикант, и финансист, и художники, актёры. С выставки Полина домой не вернулась. У свистала за горы с каким-то обызовым на 15 лет себя моложе. Какого? Шараклякина раскраснелась, ей так нравилось беседовать с этим внимательным молодым человеком. Зорин внутренне поморщился. Теперь понятно, в кого у Серафимы Карповны эта страсть первому встречному на грудь бросаться. А врррр! Зорин перевел взгляд. У входа в их с Ларисой Павловной Ольков сидел Гаврюша и смотрел на чародея сукоризной. Шароклякина, тоже заметившая кота, прошептала горячо. «Уж не выдавайте, господин Сыскарь, что я старая баба вашей зазнобе косточки мыла». «Она мне...» не за зноба. Иван привстал, выглядывая из-за гардины. В библиотеку как раз входила Серафима. Задержалась, полуобернувшись на пороге. Что-то негромко проговорила. А вы, Лариса Павловна. Вовсе обаятельная дама в самом расцвете лет. Я рассказала вам то, о чём буду жалеть. За Серафимой вошла Наталья Наумовна. Глаза её были красны. Не жалейте, дорожайшая, скучным тоном сказал Зорин. Я с Искарь. Мне все говорят гораздо больше, чем собирались. Девица спросила о чём-то библиотекаря. Тот широким жестом указал в сторону алкова. Зорин вышел им навстречу из-за гардины. Серафима его едва заметила Наталья жена Умовна, мило покраснев, улыбнулась. Лариса Павловна, Серафима обратилась к Шарклякиной. Спасайте, голубушка. Что стряслось? Нам с кузиной нужно срочно в полицейское управление, а я рассчитала горничную, сообщила Зорину Натале. Наслышан. Эта мерзавка, напрощание прихватила кое-что из моих драгоценностей, и теперь Фимочка хочет отправиться в местный приказ требовать справедливости? Да, конечно, милые. Азлан равный Рамуальт полетел на пол, взмахнув крыльями страниц. Матрона поднялась. Кажется, Лариса Павловна стыдилась столь увлёкшей её беседы с Иваном Ивановичем. Ему стало неловко. Он поднял злосчастного Армуальда и предложил: "Барышень, если будет угодно, могу сопроводить я?" "Ох", пропела Наталья. "Это было бы чудесно. Это было бы чудесно". Холодно проговорила Серафима. "Если бы Иван Иванович являлся нашим родственником или хотя бы твоим женихом. Представив, как чудесно было бы быть женихом Натальи Наумовны, Зорин внутренне содрогнулся. Серафима всячески избегала встречаться взглядом. Обиделась, подумал Иван, а затем решил: точно обиделась. Девочки, не ссорьтесь, Шараклякина заколыхалась к выходу, взяв под локоть Серафиму. Наталия Наумовна тронулась следом, оступилась неловко. Зорин, конечности которого действовали прежде головы, удержал её от падения. Благодарю. Проворковала кроткая голубица и вцепилась лапкой в рукав его пиджака. У крыльца Наталия опять оступилась. В туфельку попал камешек, причиняя боль. Пришлось остановиться, расшнуровать ботинок. Энергично встряхивать им, надевать обратно на облитую лиловым шелком ножку, зашнуровывать. Наталья Наумовна, отчаянно краснее, лепетала что-то о неприличии, положении и о том, что ни один мужчина до сего момента ее обнаженных ножек не лицезрел. Каменное выражение лица Ивану давалось не без труда. Будь на его месте сейчас его друг Эльдар, барышня Бобынина давно лишилась бы и второго ботинка, и лиловых чулок, и переместились бы они на скамейку в тени кустов, потому что камешек мог проникнуть буквально куда угодно. Да уж, господину Мамаеву тут было бы раздолье. Да и с Серафимой, бравый сыскарь, своего бы не упустил от картины, которую услужливо обрисовало воображение. Заряна замутила. Ну уж нет. Вы чем-то опечалены, Иван Иванович? Наталья топнула обутой ногой и опять взяла вчерадею подруку. Скорее, встревожен, он попытался ускорить шаг, но тут же попытку оставил. Спутница семенила осторожно. Ваша горничная заранее знала, что ей будет отказано от места. От чего же? Я, дражайшая Наталья Наумовна, оказался случайным свидетелем, а точнее, слушателем вашего с мадмозель Лулу драматического прощания. Ах, вот оно что. Нет, Лулу -Лу не подозревала о моём решении. Оно было спонтанным, а видимо, всё делом в обычной вороватости сей особы. Драгоценности, скорее всего, были давно припрятаны среди её вещей. Зарень кивнул, изобразил сочувственную заинтересованность, они спустились к набережной. Серафима с госпожой Шараклякиной успели отойти довольно далеко. Барышня Обызова матрону не щадила. Обильные прелести той колыхались в ритме военного марша. С какого времени мадмуазель Лулу служила у вас? Да, года 3, наверное. Наталья и без того неторопливая совсем остановилась. Нет, 4. Я наняла горничную сразу после приезда Фимочки из пансиона. Дядюшка сокрушался, что я не хороша в языках, поэтому французская барышня в услужении показалась ему предпочтительнее. То есть господин Абызов сам её отыскал. Иван сам предложил Локать и увлёк Натали продолжить променад. Ах, что вы, даже предположить такое невозможно. Карп силочь не того веса человек, чтобы в хозяйственные мелочи вникать. Он обрисовал нам с Аркадием, каковы его требования, а уж мы через газету искали, либо по знакомству. Рекомендации девица предоставила? Не дело юной барышне этим заниматься, Наталья вздернула подбородок. Разумеется, все хлопоты взял на себя брат. А раньше ничего у вас из шкатулки не пропадало? От чего же? Она коротко вздохнула. Лулута тащила по мелочи всё, что плохо по её мнению лежит. Будучи улечённой, рыдала, просила прощения. Я прощала, потому что добра слишком. А ещё что на этот раз пропало? Опять же всякая ерунда. Колечко с бирюзой, брошь. Я ведь Иван Иванович, барышня бедная. Это у Фимочки. Лорцы от самоцветов ломятся. Азорин на Серафиме. Вообще никаких украшений не видел, только часики. И на эти самоцветы, а ваша грезетка тоже могла руки наложить? Не могла. Химочкина драгоценности все до одной описаны и магическими метками защищены, дядюшка так велел. Колечко и брошь. Иван Иванович, прищурившись, посмотрел на спину целёостремлённые серафимы, нашла повод в приказ явиться. Авантюристка «И вертит же окружающими, как ей угодно, и кузиной, и госпожой Шароклякиной, и им, Иваном, тоже. Простите, ради бога, простите!» И шмык за порог, особо секретами не поделившись. «Может, ну его?» Будто прочитав мысли чародея, спросила Натали. «Давайте на причал лучше прогуляемся». Присутственные места меня угнетают. К тому же, Фимочка, насколько я успела заметить, не в восторге от вашего общества. Какая вы, Наталья Наумовна, наблюдательная, восхитился Зорин и потащил её вперёд. Барышня охнула, Затем зачастила. Мне нельзя, решительно нельзя неудовольствия обызовых вызвать. Поймите, Ванечка, я в полной их власти. Сейчас, когда мне пришлось расстаться с Лулу, Фимочка велела к ней в апартаменты переезжать, потому что мне теперь одной оставаться неприлично. Чудовищная ситуация. Серафима уже спускалась по ступеням к дощатой террасе пляжа. Лариса Павловна тяжело дышала, прислонившись к балюстраде. Но Афимочка так настаивала на увольнении Лулу. Неужели? Она уверена, что моя горничная распускала нехорошие слухи о ней в местном обществе. Ну, знаете о том, что Фемина, матушка Натали смолкла, будто не решаясь говорить дальше. Шараклякина обмахивалась огромным, как парус, носовым платком, спускаться за Серафимой на пляж, видимо, не собиралась. Матушка Зорин просто повторил последнее услышанное слово с вопросительной интонацией. Он часто пользовался этой хитростью, когда беседа его нисколько не занимала, а продолжать её требовали приличие или иная необходимость. Полина Захаровна обызова. Драматичным шёпотом сказала Натале: "Моя тётушка, она закончила дни свои в скорбном доме, и сей факт Фимочку до крайней степени угнетает. Угнетает?" Несомненно, Фимочка постоянно твердит, что безумие передаётся по наследству, ей сию премудрость в заграничном пансионе поведали. А в роду Бабыниных больше сумасшедших не было? Наталья Наумовна обиделась. Наш благородный род происходит от царатника Берендея I Бабыни. Я ополистал бархатную книгу. примите восторги, Наталья Наумовна, ваше семейное древо из одного корня с императорским дубом произрастало. Наталья сменила гнев на милость, улыбнулась и даже чуть ускорила шаг. Лариса Павловна помахала приветственно платком. Серафима внизу кого-то углядела, знакомца, попросила здесь её обождать. Азорин прислонила Натали к балюстраде, поклонился дамам и спустился на пустынный пляж. Серафима обнаружилась справа, в шагах в двухстах у отвесной каменной стены. Компанию ей составлял молодой парень, видно из местных, в парусиновой паре с картузом в руке. Они как раз заканчивали разговор, потому что парень поклонился, надел картуз и зашагал прочь по разложенным под стеной мосткам. Серафима провожала его взглядом, стоя к Зорину спиной. Он спрыгнул и пошел к ней, Доски пружинили, не заметить приближения чародея Серафима не могла, но обернулась лишь, когда Иван приблизился к ней вплотную. «Господин Зорин...» — она кивнула, с равнодушно злой улыбкой. «По служебной надобности рыщите?» «По личной. Хотелось с вами наедине побеседовать». «Беседуйте», — разрешила Серафима, поправляя перчатки. «По личной. Хотелось с вами наедине побеседовать». «Позвольте узнать, кто тот молодой человек, с которым вы только что распрощались?» «Не позволю». Помолчали. Серафима не выдержала первой. «Если вы желали обсудить наш послеобеденный поцелуй, любезный Иван Иванович, давайте закончим побыстрее». «Начинайте», — разрешил Зорин и взял ее за руку. Она дернулась, но Иван Иванович скользнул пальцами ей под манжету платье и извлек сложенную многократно записку. Отдайте ротмистр Сухов, кажется. Иван мотнул головой, указывая направление. Военную выправку простой одежды не скроешь. Почтальон любви? По какому праву вы ученяете мне обыск? Он рассматривал послание, сложенное хитроумными складками так, что походила на бумажную розу. Траурные венки такими украшают. Тяжело вздохнул — Держите, огненная Серафима, простите скандальную выходку и прочее. — Тогда вы мне простите утреннюю выходку, — энергично предложила барышня, — и прочее. Она попыталась обойти Зорина по шатким мосткам. — Когда у вас свидание с князем? Иван придержал ее за плечи, чтоб не упала. В придерживании барышень он за сегодня натренировался на годы вперед. — После заката? — После заката? Соболее Брови Серафимы сдвинулись к переносице. Как всё успеть, ума не приложу. Было бы в сутках часов в 40, а вот тогда ладно бы было. Вы бы мой список дел на сегодня посмотрели. Ахнули бы. Она уже отвернулась от Зорина, чтобы устремиться к лестнице. Иван чувствовал себя прискверно, дураком, если по-простому. Записку ещё отбирать бросился. Балван, побеседовать с вами желаю. О чём вам с ней беседовать? Ах, Серафима Карповна, простите, оплошал, застигнутый в расплох вашими эротическими порывами. Он же просто хотел попросить её отступиться, дать ему закончить то, что начал третьего дня, и посолить Иманяшу, живую и невредимую, и голову крампуса вместо пресс-попье, а после исполнить обещание и вернуться в Мокошград, вспоминая Руян как страшный сон. чуть не забыла. Серафима резко остановилась, обернувшись, от чего Зорину опять пришлось её придержать. «Иван Ивановнаевич, не обижайте Натали, пожалуйста. И в мыслях не было. В мыслях и правда было совсем другое, абсолютно с Наталией наумно не связанное. Например, родинка в левом уголке рта. Наталия настрадалась в своей жизни предостаточно, поверьте. Верю. И у неё тонкая душевная организация. Организация. Да вы меня не слушаете. Иван Иванович кивнул, соглашаясь с обвинением, и поцеловал барышню обызову. Не даром говорят умные люди: хочешь рассмешить судьбу, поведай ей о своих планах. Хорошо хоть планы мои порушенные были в сущности мелкими и незначительными, но обо всём по порядку. Не успели мы с Гавром спуститься по лестнице, только преодолели первый пролёт, путь нам преградило всхлипывающее и стенающее тело дрожащей кузины. Надоли сидела на ступеньках, сотрясаясь в рыданиях. Что случилось? Ах, Фимочка, ограбили. У мерзавка. Я отобрала у кузины носовой платок и флакончик с ароматической солью, промокнула слёзные реки, втёрла в виски по капельке снадобья. Может, в номер вернёмся, водички попьёшь? Не могу. Горестный стон. Не могу. Колечко с бирюзой и брошь. Я тебе другие подарю, ещё лучше. Но Наталья меня не слушала. Смотрю, нет драгоценностей. Я сразу к Ивану побежала, чтобы он мерзавку к ответу призвал, а его нету. Я посмотрела на дверь Зоринского номера. У прислуги спрашивала, куда твоя воровка из отеля отправилась. Наталья подняла на меня красные от слёз глаза. Не оставляй меня, Фимочка. Меня теперь любой обидеть может, любой. Лулу, мерзавка. В ответу. Поняв, что слова мои услышаны не были, я потянула кузину Зарку. А в управу пойдём. Сообщим о краже. Но Иван Видеть господина Зорина мне совершенно не хотелось. Мы и сестрица, и сами с усами. Околоточный надзиратель мне знаком. Он городового на причал отправит, если гризетка твоя с острова уплыть надумает. Там её голубушку и арестуют. Всхипливания Натали стали совсем уж неразборчивыми, но она послушно поднялась на ноги. Фимочка, кузина заметила Гавра, ожидающего нас у стены. Умоляю, Избавься от этого ещёдее безны. Мои чувства и без того расстроены, не вынесут. Не. Говрюша в руки не сдался. Но рычал, когда понял, что я несу его обратно в наши апартаменты. Это не арест, шептала я в махнатое ухо. И не наказание. Посиди дома, пока я с Наташкой до присутствия прогуляюсь. Ты же видишь, не в себе она. А когда дева не в себе, под нее и прогнуться разочек можно. Ну, будь умницей, разбойник, обещаю гостиниц принести. Чего желаешь? Пирожок? Рыбки свежезажаренной? Или хочешь? Чайку велю тебе изловить. При слове «чайка» кисточка на ухи дернулась. Глупость сболтнула, пошла я на попятную. Не хватало еще горничных фрапировать птичьими останками на шелковых простынях. Кот был очень горячим и показался мне несколько вялым. Я уложила его в спальне, велела «согревай постель». «Раз ты у нас, кот, сонный, будешь меня нынче ко сну сопровождать». Пока я возилась с Гавром, кузина успела заглянуть к себе, умыться, поправить прическу и надеть шляпку для прогулок. «Надо разыскать Ивана», — твердо сказала Натали. «Бери меня под руку». Барышни не могут посещать присутствия без сопровождения. Друг друга барышни сопровождать не могут? переспросила я, понимая, что мало и кровью не отделаюсь. Сейчас придётся искать Зорина, лепетать ему про заколки с колечками, выносить его презрительные взгляды. Конечно же, он подумает, что идея от меня исходит. Он подумает, что я за ним бегаю. Точно подумает. Я бы на его месте решила ровно так. Меня бросило в жар и озноб одновременно. Воспоминания о позорном моём поцелуе болезненно отозвались в сердце. «Лариса Павловна нас сопроводит». Возражений я не слушала. Подозвала дежурного портье. Тот сообщил, что госпожа Широклякина отправилась в библиотеку. А то, что отправилась она туда отнюдь не в одиночестве, сообщить не удосужился. Поэтому первым, кого я там увидела, был свидетель моего давешнего позора. Я шла, будто босиком по раскалённым углям. Главное не разреветься, главное не искать его взгляда. Главное, Лариса Павловна, звонким голосом позвала я, сбрасывая оцепенение. Голубушка, и не снижая темпа, принялась тормошить матрону. Если напор мой будет достаточно напорист, мы успеем покинуть библиотеку, избежав беседы с чередеем. Не удалось. Низкий зоринский бас вызвал дрожь по позвоночнику. "Это было бы чудесно", воскликнула Наталья на его предложение. Я возразила, уже понимая, что страдания мои растягиваются по времени. Но к счастью, госпожа Шараклякина потрусила бодрой рысьцой, и кузина с Иваном Ивановичем несколько отстали. "А Гаврюшенька-то за нами поспевает?" обернулась Лариса Павловна. Я его в апартаментах заперла. у них с дрожайшей кузиной взаимная непереносимость Неужели? А я готова была поклясться, что котик был с вами в библиотеке. Я пожала плечами, мало ли, что кому могло привидеться. Шараклюкина тему не продолжала. Были у неё разговоры поинтереснее. А вы что же, Серафимочка, отступаете? Не желаете за счастье своё женское побороться? Хватит же дыхания старой карге на ходу неприятные вопросы задавать. Простите? Наталья Наумовна столь решительно штурмует Ивана Ивановича, что вам пора вмешаться. Крепость Сея расположена вне пределов моих интересов. О чего же, похтела Шракликина. Красавец, дворянин, вчерадей, он мог бы стать вам прекрасным Зятем, перебила я матрону. Наталья Наумовна составит счастье красавцу Дворянину и чародею, по взаимному, разумеется, желанию. На брусчатку перед нами упала горсть камешков. Я удивлённо проследила, откуда их бросили. За балюстрадой стоял молодой человек. Солнце светило ему в спину, так что рассмотреть я могла лишь силуэт. Кажется, он пытается привлечь ваше внимание, Серафимочка. Ещё бы Посвистел, чтобы наверняка привлечь, пробормотала я раздражённо. Обождёте меня. Информаторы, коими я разжилась последнее время, были столь многочисленны и разнообразны, что этому как оказаться один из них. Ну и беседа с Ларисой Дмитриевной приняла довольно неприятный характер. Я обрадовалась поводу её прервать. Выясню, кому я понадобилась. А пока занята господин Зорин с кузиной, нас нагонят, и Шараклякин придётся обсуждать буйство руянских стихий, а не мои сердечные дела. Что за конспирация? спросила я оротме страсухова, приблизившись и узнав. Серафима Карповна? Он стёрнул картус, сделал прерванную на полпути попытку поцеловать мою руку и увлёк прочь от лестницы. Здесь нас никто с набережной не заметит. Мы прячемся кругом шпиона. А ротмистр сделал большие глаза. Я вздохнула и подавила желание попрыгать. Очень уж приятно пружинили под ногами дощатые мостки. В книге някошки на бабушка Анатоля горячо продолжал гусар. Контролирует каждый его шаг. Анатоль не желает подвергать вас опасности, прелестная Серафима. Карповна. поправила я с нажимом. Простите, Серафима Карповна. Оротмистр извлёк из кармана чудовищных холщёвых штанов сложенную записку. Роза для розы. Князь приглашает вас нынче на прогулку под звёздами. Записку я взяла. Какой ответ я должен передать его сиятельству? Никакого. Я изобразила оскорблённую добродетель. И пусть отсутствие ответа напомнит его сиятельству о приличиях, коими обязан руководствоваться дворянин. Спиной я чувствовала чей-то тяжелый взгляд, хотя нет, не чей-то. Я была уверена, что у лестницы стоит господин столичный чародей. Ротмистр бросил взор поверх моего плеча, поскучнел, поклонился, прощаясь. Я замерла, еще минуточка требовалось, чтобы привести в порядок лицо и дыхание. Упругое движение досок. Господин Зорин, я успела надеть равнодушную улыбку. По служебной надобности рыщите? Поличный. Довольно двусмысленный изрёк он. Хотелось с вами наедине побеседовать. Поглумиться решили, господин хороший. Остатки гордости моей девичьей растоптать. Беседуйте. Я незаметно спрятала в манжету записку от князя. Позвольте узнать, кто тот молодой человек, с которым вы только что распрощались? Не позволю. Мне показалось, или кто ни черт дея, прозвучали собственнические нотки. Неужели он считает, что теперь, после моей компрометации, может диктовать свою волю? Если вы желали обсудить наш послеобеденный поцелуй, любезный Иван Иванович, давайте закончим побыстрее. Хороший тон, деловой. Я показала, что несколько не тревожусь. Зорин что-то ответил. Я не расслышала, потому что одновременно с этим он взял мою руку, скользнул пальцами по запястью, обнажённым пальцами по обнажённому запястью. Горячо. Записка от князя теперь была у Черадеи. Отдайте, жалобко вскрикнула я. Рот мистер Сухов, кажется, почтальон любви. Опять послышались те самые нотки, даже с неким оттенком ревности. Вот и правильно. И ревнуй, Ирод. Пусть тебе каждая моя слезинка отольётся. Я выкрикнула нечто грозное, особо не задумываясь. Он меня ревнует. Но торжество продлилось недолго. Зорен равнодушно сунул мне в руки розу, извинился. Я извинения вернула для вселенской симметрии и чтоб не молчать. Не тяни время, Серафима. Ежу понятно, что ничем тебе приятным сия личная беседа не закончится. Когда у вас свидание с князем? Он держал мои плечи осторожно, будто я была фарфоровой куклой, и он опасался меня поломать. Мне стало томно. Князь, думай о князе. Когда там его сиятельство меня лицезрить желал, звёзды, кажется, упоминались после заката. И я, скрывая свою томность от собеседника, принялась тарахтеть. Как всё успеть, ума не приложу. Было бы в сутках часов 40, вот тогда ладно бы было. Я всё говорила, почти бегом устремившись к лестнице. Что-то я ещё должна была ему сказать, не князю Ивану, что-то важное и неотвратимое. О чём давечи решила. Наталья, моя кроткая кузина, влюблена в этого Ирода. А что, если он и с ней так же, как со мной, поступит? Если отвергнет, я-то ладно, барышня крепкая, а она Иван Иванович, не обижайтем Натали, пожалуйста. Подлый девичий ход. будто свой позор на сестрицу перевожу. И в мыслях не было. Я продолжала подличить, фальшиво хлопотать за Наташку, будто от моих жалких слов действительно хоть что-то зависело. Глаза чирадеи не отрываясь смотрели на мой рот, а затем он этот поцелуй, нисколько не походил на утренний, вот нисколечки. Он был горячим и влажным и требовательным. А ещё это был и уден поцелуй, потому что я предавала чувства своей кузины, подлой, подлой Сирахима. Однако, когда мне показалось, что Иван отстраняется, я всхлипнула и требовательно обхватила руками его шею. Бешенная. Выдохнул он радостно, приподнял меня к себе, развернул, прислонив спиной к тёсаному камню стены. Закрыв глаза, я всем телом впитывала новые ощущения. Мне хотелось раствориться в них, в этом мужчине, поймать каждый его хриплый вздох, потрогать его мощные плечи, его грудь, всего его потрогать, без перчаток, без Что же мне с тобой теперь делать? Фима, Сима, Серафима. Я открыла глаза. Зорина осторожно поставила меня на мостки, став сразу на полторы головы выше. Был он растрёпан, будто минуту назад целовался совзбаламышной девицу, которая его ко всему попыталась раздеть. А пока господин Зорин думает, что делать с барышней обызовой, сообщила я в пространство. Сама барышня совершит то, что ей давно хотелось. И запрыгала на пружинистых досках. По обещай не ходить к князю, попросил Иван, уже серьёзный, собранный и с аккуратно повязанным галстуком. А ты тогда я принялась загибать пальцы. Наталья Наумовна, Надежд, не давай Аннушке авансов не делай и вообще не смей замечать никаких женщин кроме меня. Зорин покачал головой. Опять увыскользнуть хочешь. Я погрустнела. Вот охота тебе серьёзно читить. Может, у меня никогда больше в жизни ничего столь страстного не предвидится? Да и хотя бы в любовь поиграть. Значит так, Пальцев он не загибал, по крайней мере, физически, но веско обозначал пункты своего списка с серьёзным тоном. Играть в любовь мы не будем. Не того склада я человек, да и ты достойна большего. Всё с Серафимом будет у нас по-настоящему. Вот ещё. Может, я того не желаю. Значит, не будет. А легко согласился он, даже слишком легко. Ступай обратно к дамам. «Я, к сожалению, компанию вам составить сегодня не смогу». Я удивленно изогнула бровь. «И как же я им это объясню?» «Что-нибудь придумаешь». Он поклонился, прощаясь, и отправился прочь, в сторону, куда недавно, а, кажется, сто лет назад, уходил рот мистер Сухов. «Сказать, что я разозлилась, значит, не сказать ровным счетом ничего. Ах, господин Чародей, оскорбился отказом!» так уж трудно было объяснение повторить. Да кто вообще с первого же раза отступает? Или не знает болван, что если женщина говорит нет, это значит, что она почти согласна? Берюк, болван, тупица. Вот назло теперь на свидание с Анатолием отправлюсь, хотя и не собиралась вовсе. Хотя, какие ещё свидания, когда у меня с маняшей беда? Тогда скажу ему, что пошла. А сама не пойду, а князю скажу, что не пойду и не пойду к чёрту, к лешему, на куда кину гору. Я поднялась по каменным ступеням на набережную в таком раздражении, что даже господин Фальк слегка попятился. Алибарды приём не было, поэтому отправлять околоточного надзирателя последу беглого Зорина я не стала. А Иосиф Ханович присела в конниксени. А мы к вам. Вы? Я гляделась. Госпожа Шароклякина выходила из двери сувенирной лавочки. Носик пудрила? сообщила матрона, поглядывая на околоточного сверху вниз. Видно, такой угол обзора был ей в новинку. А вы стала быть страж законов и порядка? Лариса Павловна Шароклякина, вдова. Мона значительно выделив последнее слово, она сунула фальку руку. которую тот поцеловал с видом слегка сомнамбулическим. Наталья Наумовна, не с вами, спросила я. Ей пришлось другую диспозицию для припудривания искать в образе. Нас с ней одновременно неодолимое желание посетило. Шараклякина подмигнула гному. А баждём? Иосиф Хаганович покраснел, многословно представился к имени и званию. Присовокупив восхищение. Мне никогда еще не доводилось быть свидетелем флирта двух взрослых, даже пожилых людей, поэтому откуда появилась кузина, я не заметила, увлеченная разворачивающимся представлением. Старая школа. Манифик. Шароклякина обстреливала кавалера взглядами такого калибра, что гнум с трудом удерживался вертикально, но к чести его... успевал отвечать светистыми комплиментами и подкручивать ус. И где же Иван? жалобно вопросила кузина. Я ощутила укол стыда. По срочной служебной надобности отправился в Велел кланяться и передать глубочайшие извинения. Наталья погрустнела, равнодушно поддакивала, когда я обрисовывала Йосифу Хаановичу ситуацию. Околоточный надзиратель выразил готовность лично произвести осмотр. и отправился с нами в отель. Всю дорогу меня мучил стыд за разбитое сердце Натальи Наумовны. «Гадкая ты, Серафима, подлая баба! Всего у тебя в преизбытке, однако у бедной родственницы последний кусок стащить желаешь. Ещё и скрыть не чишь, как тварь последняя». Кузина, напротив, возбудившаяся от ходьбы, отставила грустный тон и всё щебетала, Рассказывала о том, как какая-то столичная подружка представила ей Ивана Ивановича, да как она, Натали, сразу рассмотрела его порядочность и золотое сердце, прервать эти воспоминания своими откровениями я решительно не была способна. Осмотр номера Натали Наумовны длился ровно полторы минуты. Когда кузина выдвинула ящик комода, чтобы показать опустевшую шкатулку, господин Фальк пошарил в том же ящике, запустив в него руку по плечо, и извлёк колечко с бирюзой и брошь чернёного серебра. Лариса Павловна зааплодировала. Наталья пробормотала: "Excuse me. Зря мы твою лолу ругали", сказала я. "Еёф Ханович, наша благодарность не знает границ. Позвольте в дар вашему управлению самописец преподнести". Околоточный самописцев не желал. Желал прогулки с прелестной Ларисой Павловной. Шараклякина поломалась для виду, да и отправилась во саясе с верным воздыхателем. Какая нелепая пара, сказала Натали, закатив глаза. А по-моему, они милые. Тут кузина вспомнила, что скоро ужин и что за ужином она увидит Ивана Ивановича, и я засобиралась к себе, чтобы переодеться. Фимочка, Остановила меня Наталья, взяв за плечи и доверительно глядя в глаза. Тайнае всегда становится явным. И я смущённо потупилась. Не хотела тебя обманывать. Но слухи уже пошли. Мне совсем похолодело. Неужели кто-то видел, как я к Ивану в номер заходила или позже на пляже, как он, как мы и наше с тобой «Наипервейшая задача», — продолжала меж тем кузина, — «эти слухи на корню пресечь. Твоя нянька сбежала. Я тоже осталась без дуэньи». «Так вот, какие слухи имелись в виду. Я перееду к тебе в апартаменты сегодня же, Серафима. Так мы соблюдем пристойность. В конце концов, я старше и должна тебя опекать». А возражать я не собиралась. Только вот момент признаться во влечении к Зореным опять был упущен. И чтобы хоть как-то заглушить чувство вины, я предложила Наталье выбрать платьецы к вечерней трапезе из моей гардеробной. К нашему с ней обоюдному разочарованию, Иванов-Иванович на ужин не явился. Шараклюкина была рассеянна и смешлива. Сбежал, говорите, разбойник. Хихикнула, когда я пожаловалась, что Гавра в апартаментах по возвращении не обнаружила. «Значит, не примерещился он мне в библиотеке». «Не могу сказать, что я печалена его отсутствием», — сказала Натали, занявшая за нашим столом место маняши. Аппетита не было абсолютно, поэтому ужин удовольствия не доставил. Господин Сиваков занудствовал, его супруга, кажется, дремала, мерно двигая челюстями, Аннушка кривлялась по окновию, кузина поглядывала на дверь, Лариса Павловна поглядывала на Натали, на её горчичное платье с кружевной отделкой, да на ониксовый гарнитур, который я подарила родственнице в комплект к платью. После десерта я картинно потёрла виски. Отправлюсь почевать. Прочая компания собиралась прогуляться по набережной до площадки, где под открытым небом их ждал скрипичный концерт. В коридоре хлопотала отельная горничная, та самая, что передавала мне цветы от князя. Я вспомнила, что собиралась отругать нерадивую девку, но за что именно припомнить не смогла. Виски на самом деле будто обручем сдавило. Вам нехорошо, барышня? Широкое её лицо выражало искреннюю тревогу. Что? Э, да, нет. Записка Ты должна была мне её передать, а отдала чужой прислуге. Христом Богом, барышня. Девица под руку повела меня к апартаментам. Я в чужие оморные дела не лезу, оно всегда у себе дороже получается. Ах, какая всущности разница, кто кому эту эпистолу отдал. Лулу, наверное, отплыла уже. Оставим. Забудем. Голова болела так сильно, что даже замутила. Горничная, как оказалось, звали ее Хильда, отперла моей картой двери, зажгла горелку на столике, зазвенела склянками. «Мятой вас обычно косну, сопровождают». Я кивнула, безвольно дожидаясь, пока напиток будет готов. Хильда сбила мне постель, помогла раздеться и облачиться в ночную сорочку. Мятный вкус во рту прогнал тошноту. «Мятный вкус во рту прогнал тошноту». Я улеглась на свежие простыни, наблюдая, как горничная хлопочет, прибирая в гардеробную дневное и вечернее платье. Вот, записочка ещё. Хिल्да подняла с пола бумажную розу князя, видимо, выпавшую из рукава. Я развернула, прочла. А роза для розы и про то, как увидимся мы с князем под звёздами. В окно заскреблись. Горничная ёркнула за шторы. Баюн ваш барш не пожаловал. Впускать? Кто? Зонный кот стала быть. Баюны есть. Она скрипнула оконной рамой. Гавр зарычал и впрыгнул в комнату. Где тебя только насила? Брысь, грязный ты какой. Куда в постель? Оставь, попросила я её, ощущая на животе горячую тяжесть кошачьего тела. Я потом прачек ваших отблагодарю за труды. Тогда я вас оставлю. Девушка присела в Книксени. Спасибо, милая, отпустила её. Хотя будь любезна, там в комоде в верхнем ящике платок носовый лежит. Принеси, и Хилда, там же в вазочке денежка какая-то. Возьми себе за труды. Она просьбу выполнила. Карту, которая ключ я в вазочку положила, а ежели водится ночью из волите, графинчик у кровати. Благодарю. Она погасила все лампы, кроме ночника, и покинула апартаменты, заперев дверь снаружи своим ключом. Ты понимаешь? Разбойник. Что уснуть у меня не получится. Погладила я Гавра по грязной спине, под пальцами перекатывались какие-то хрящики или колтуны. Я без маняше Спать никак не могу. Авр, сказал Гавр и надавил мне лапами на живот. А ещё я влюбилась. Авр. А вот сейчас вслух изрекла и понимаю, насколько нелепо это звучит. Да ты всего лишь кот, даже если и баюн. Теперь рассказать не стыдно. Думаешь, почему я носовой платок в постель прихватила? ты об этом не думаешь? И правильно. Не хватало ещё котам о носовых платках думать. А вот будь здесь место тебя, Маняша. Она бы по одной капельке крови всю подноготную господину чародею узнала. Она может, я знаю. Эх, Маняша бы мне объяснила, что за странная чувствительность на меня накатила. Да что мне теперь с этим делать? А-а! Абл... Рык Гавра. Давно перешёл в монотонное кошачье урчание, которое отдавалось во всём теле приятной расслабляющей вибрацией. Ты чего это жуёшь? Эпистолу от князя? Фу, выплюнь. Нет. Мне не жалко ни сколечко. И не собиралась я к нему на свидание бегать. Ну не хочешь, не плюй. Будем считать, что это и есть мой обещанный тебе гостинец. Глаза у Гаврюши были васильковые, дурашливые, умные. с чёрными будто тушью обрисованными веками и белыми кустистыми ресницами. Кошачьи поперечные зрачки, ночь в синеве. И в эту затягивающую темноту я смотрела, смотрела, смотрела, пока не уснула. А роза для розы. Звякнули напольные часы. Роза для Дайду, иду, иду. Я посмотрела на Гавра Во сне он оказался размером с дикого кабана, а белые полоски на его шерсти мерцали ослепительно ярким светом. «Красавец!» — сказала я, нисколько не удивившись. «Авррр!» — согласился красавец голким басом. «Пошли!» — предложила я. «Только, лоскутников, опасайся!» Я приподняла подол серебристого бального платья и полюбовалась хрустальными туфельками — чего-то недоставало. Кот выпростал огромную лапу, пододвинул ко мне квадратную тряпицу. То, что нужно. Я подняла её за уголок, встряхнула, шёлк заструился, вытягиваясь. По белой ткани побежала алая дорожка, складываясь в извилистый узор. Я накинула на плечи получившуюся шаль. Платье теперь не подходит, пожаловалась коту. Тот ответил взглядом, в котором читалось невысокое, а моёму уме мнение. "А вот ты, Серафима, недалёкая. Во сне каждый сам себе чародей. Наколдуй себе подходящий наряд". Я хихикнула, крутанулась на каблуках хрустальных туфелек, подпрыгнула так, что вздрогнула земля и опустилась уже на траву. Теперь я была облачена в гусарский доламан с ментиком, удобные ритузы и сапожки. Носовой платок превратился в кушак, который я завязала на талии. «Где мы?» Над неподвижным морем раскинулось плащом звездное небо. На холме возвышался дуб, оплетающие его цепи мерцали. Приблизившись, я увидела, что дерево расколото, и цепи стягивают обе его половинки, не давая им развалиться. «Но где же князь?» «Аврррр!» Кот толкнул лапой камень. будто навечно вросшие в землю. Глыба откатилась в сторону, открывая тёсанные ступени, спускающиеся вниз. Давно мне таких интересных снов не снилось. Пошла я вниз, замирая от предвкушения. Гавр следовал за мной бесшумно, да и мои шаги оказались нереально легки. Прозрачный потолочный свод над ним толще подсвеченной лунным светом воды, в которой мельтешат стайки серебристых рыбок. Я любовалась диковинным зрелищем, запрокинув голову, поэтому не заметила, в какую сторону мы со спутником повернули, остановилась лишь, уткнувшись лбом в стену. Предупредить не мог? пристыдила я кота, потирая лоб. А в рычании Гавра явственно различалось хихиканье. А делать теперь, что прикажешь? Серафима, это твой сон. Тебе и карты в руки. Я потёрла стену ладошкой, стирая изморозь, обнажилась гладкая как лёд стекло. Я подышала на него, сызнова потёрла, за стеклом различались какие-то фигуры. Я испуганно вздрогнула. Покойники, но ближайший ко мне силуэт шевельнулся. Мне показалось, что это мужчина. Итак, что дальше? постучать, привлекая внимание незнакомца? А оно мне надо? Ну, то есть, что именно я желаю добиться? Посмотреть, кто это, но так, чтобы он меня не увидал, потому что мало ли кто мне во сне встретится вдруг он из этих, из лоскутников. Только кошмаром мне не доставало. Я тькнула в стену кулаком, разбивая её в мелкое крошево. Тихо. Не осколки. Но топалины пух укрыл коридор, чтоб сразу же развеяться серым туманом. Гавр за спиной вздохнул. Не бойся, разбойник. Обернувшись, я встретилась с ним взглядом. Теперь кот был ростом с меня, и глаза наши оказались на одном уровне. Это мой сон, и в нём мы с тобой видимы и слышимы только друг для друга. Почему? Потому что я так решила. Я потрепала его за ушком, огромным, таким ушищим лапухи, и то помельче попадаются. Забросила руку за шею и увлекла вперёд. Пошли. Мне страсть как любопытна. Шерсть кота была мягкой и тёплой, а бок, к которому я прижималась, мерно вздымался и опадал в такт его дыханию. Мы вошли в большую круглую залу, похожую на уже видемое мною на древе капище. На одном из камней в центре То ли алтарном, то ли от кострища сидел Иван Иванович Зорин и нас с Гаврюшей не замечал. Погружён чародей был в беседу с двумя незнакомыми мне мужчинами. Забавно, но оба его собеседника сидели на грубо сколоченном топчине, поджав под себя ноги. Мебель смотрелась в пещере крайне инородно и так же странно выглядел кусок, видимый за ними от штукатуренной стены. «И всё же!» Говорил темнарус искуластый господин. Использовать навьи мороки для связи я считаю крайне опасной изотей. Не завидуй, эльдар. Второй был рыжий, кудрявый и сидя казался повыше ростом. Я вот, например, почти перестал. Было бы чему завидовать? Пробасил Узорин. Столь вопиющую расхристанность господина Чародея мне ранее видеть не приходилось, даже когда сама к тому руки прикладывала без галстука, порванный ворот рубахи открывает грудь, а на спине и подмышками расплываются тёмные пятна пота. Твоя, Иван, скромность, протянул рыжий, граничит с высокомерием. Я на скидку ни одного чердадея тебе не назову, кто смог бы эту штуку провернуть. Давай, не томи. До чего на Руяне докопался? Аффирмация у тебя? У меня, вздохнул Зорин. Но я не за тем вас призвал. Эльдар, да не мельтеши лицом. Я уже понял, что ты меня не одобряешь. Скажи ему, Семён, чтоб перестал фонить, отвлекает. А рыжий Семён цыкнул на соседа. Угомонись, Мамаев, а то отрежу в помощь Евангелине Романовне протоколы сшивать. Сейчас, ночью, в присутственное время. Даже Евангелина Романовна ночами службу нести не может. Как там, Гелюшка? — спросил Иван. Рыжий обстоятельно ему отвечал, а я поняла, что мой сон перестает мне нравиться. Брюд рыщет, ни на день нас своими заботами не оставляя. Закончил пояснение Семен. «Кстати, Юлий Францевич любопытствовал давеча у нашей Попович, как продвигается твоя, Ванечка, служба», — сказал Мамаев и как-то по-особенному склонил голову к плечу, будто, находя в виде Зорина, доселе неведомые черты. «Да ты сам на себя не похож. Влюбился, что ли, там на руяне? Брось, Жозефина тебе физиономию расцарапает». Какой дурацкий сон. Евангелина Романовна Попович, Серич Гелюшка, а теперь ещё и Жозефина? Я, кажется, понял, для чего черадейский приказ в Брютовой комбинации понадобился. Говорил мне штем Зорин. Только полной картины составить не могу. С конца начинай, велел Семён, и сразу стало понятно, что он этим двоим начальник. Покушение на августейшего монарха. Послушно ответил Иван. Мамаев расхохотался и толкнул Рыжева в плечо. Ну, господин Крестовский, Семён ты наш Рестархович много понял. Рыжий смутился, нахмурился, но вскоре тоже хохотнул. Иван смотрел на них с теплотой. Я сёмушка лучше по порядку. Есть в нашей богоспасаемой империи некий Загорский миллионщик, господин Абызов. Прамович Шлениник, сказал Мамаев быстро. Всё гномское паровозостроение на его литье завязано, а с брютом у него ничего не завязано. Мамаев посмотрел на Семёна. Вполне возможно. Рыжий Крестовский будто вспоминал что-то. Погодите, с Оскарики. Где-то я эту фамилию слышал именно в связи с Юлием Францевичем. Эльдар Кроме металла там что-то есть у этого обызова. Я вам справочная служба, что ли? озлился Мамаев. Все непременно есть. Он же не с пустого места литьё поднимал. Ну, предположим, что же там за горами в цене? Пушнина там, пенька, сам ты пенька. Малахит? Точно. Семён отвесил соседу Щелбан. Умница ты моя обосурманская. На приёме обер-полицмейстера кто-то восхитился малахитовым столиком в курительной, а Брюд сказал, что господин Абызов не желает ему лицензию на добычу переуступить. Крестовский посмотрел на Зорина. "Ано? Похоже. А теперь изящно сведи мне ведино господина Абызова, Юлия Францевича и покушение. И есть у Карпосилыча обызова. Дочь. Это гораздо интереснее пенки. И как она, хорошо познакомился? перебил Мамаев, за что был ухвачен за шею длинной рукой Семёна. И желает барышня Сия. Зорин дурашливости собеседника будто не заметил. Выйти замуж за его сиятельство князя Кошкина. Собеседники Зорина переглянулись и опять рассмеялись. «Это еще только присказка. Барышня не простая, а золотая. Папенька может ей любого жениха купить, но понадобился ей именно князь Кошкин с его аффирмацией». Семен посерьезнел, Мамаев притих, а Зорин продолжал изложение. На нашу барышню Абызову мощный аразский аркан наложен, запирающий, настолько мощный, что её способности чуть не в минус ушли. Аффирмация напрямую связывает носителя с императором. Крестовский сообразил быстро. Девица сильный мак, в момент венчания аркан развеется, её сила хлынет через мужа к как же изящно. А восхитился Мамаев. Надёжнее убийство венценосной особы и не придумаешь. А ты что? Арестовал проказницу? Юлий Францевич, от тебя же именно этого ждёт: деву в острог, папеньку на каторгу и имущество в казну, а лицензию господину канцлеру. Гораст, Юлий Францевич, чужими руками жар загребать, сказал Крестовский. Если ты нынче же вернёшься в Мокошград, Фактически задание будет исполнено. Нас в это покушение будут тыкать носом, пока не сделаем то, чего от нас хотят. Зорин раздражённо хлопнул ладонью о колено. Пришлют кляузу анонимную от неравнодушного подданного или человечка сдадут по другому делу, чтобы на допросе фамилия обызовых всплыла. Они помолчали. Я обошла Гавра и прислонилась к нему другим боком, погреться. А от чего же барышня обызова магии своей не желает? спросил Эльдар. Не уверен, но дальний предок барышни знатным некромантом оказался. Предполагаю, что такие способности девушке омерзительны. Какая стихия её ведёт? Азорин вздохнул. Огонь. Семён Мамаев шаловливо толкнул рыжево в бок. добропорядочности, Иван Иванович, под угрозой огненное дело из пепелит его страстью. Уж кто кто, а я прекрасно осведомлён, какие желания. Огонь в своих адептах будет. Говоришь, сильна? Я не знаю, насколько. Покрасневший Иван Иванович махнул рукой. Значит так. Крестовский тряхнул головой. Я заметила, что в обеих мочках у него блестят Довольно крупные сапфиры. Иван остаётся на острове. Делай, что хочешь, хоть сам на барышне обызовой женись, только к князю её не подпускай и от себя не отпускай. Мне дней 10 форы надобно. Второе. Что с Гертрудой Зиг? Гаврщик отал мне усами щёку. Я отмахнулась, но рука прошла сквозь кошачий бок, будто сквозь облако. А роза для розы прогремело тревожно. Роза. Пещера исчезла. Пропали приятели чародеев, диковинные прозрачные потолки и рыбки над ними. Я оказалась в густом непроглядном тумане. Ноги не чувствовали опоры, я даже перестала понимать, где верх, а где низ. "Говрюша", крикнула я. "К ноге!" Команда была скорее собачья, видимо, поэтому мой сонный кот воспринял её буквально. Через мгновение я уже балансировала стоя на его широкой полосатой спине. Ласкутники появились неожиданно, заходя сверху клинам неопрятных птиц. Не тон де па, не дождётесь, заорала я по-французски и топнула ногой. Желаю непременно проснуться в своей постели. И открыла глаза. Комкая в левой руке носовой платок, а правой, прижимая к животу храпящего кота. За окном расцветала